Глава 31. Влад. Я ждал Лизу и мысленно желал, чтобы время пролетело до её приезда с максимальной скоростью. Девушка толком по телефону ничего не сообщила, как прошёл разговор со Стасом, но по её тону голоса ясно, что ничем хорошим их диалог не закончился. За то, что этот идиот упомянул моё участие в заговоре, я возненавидел его ещё больше. Никакой Стас мне не друг, пустышка, которая всегда пользовалась с расчётом на свою шкуру, с выгодой только для себя. Лиза запала мне в сердце до того, как я узнал о ней от некогда лучшего друга. Придя в тот бар, по звонку моей очень хорошей знакомой Эмилии, с которой мы работаем по сей день. Да-да, та самая Эмилия, подруга Лизы. Я ухмыльнулся представив, как отреагирует моя муза, когда все карты раскроются. Наверное, явно произойдёт атомный взрыв у каждого из нас. Реакция Лизы важна для меня, но я боялся, что мог потерять её. Гости пребывали на выставку и занимались просмотром моих представленных работ. Влад. Ко мне подошёл статный мужчина лет шестидесяти, рядом с ним плелась молодая особа, явно не впечатлённая сегодняшним днём. «Это я!» — широко улыбаясь, откликнулся я, затем протянул руку для пожатия в знак приветствия. «Рад, что вы смогли приехать!» Старик, в глазах которого по-прежнему сиял огонёк к искусству, улыбнулся. «Я не мог не прийти! Ты же внук моей первой любви!» — рассмеялся он, а его расфуфыренная особа скривила лицо. Или она не заметила, что я-то всё вижу, или это её обычная реакция. «Жаль, что Жозефина, любовь моя, отказала мне в замужестве. Я звал её три раза, Влад, представляешь?» Уныло хохотнул старик, припоминая былое, ушедшее в далёкое прошлое. «К слову, передо мной стоял известный инсталлятор Шапье Бефо, некогда завидный жених по всей Франции». Ох, и крутили они на пару с моей бабушкой шашни. Столько газет пестрило их интрижкой, но моя бабуля всегда вспоминала их взаимную симпатию не более как дружескую. И вовсе не Жозефина, моя бабушка. Судя по всему, старик бифо наградил ее этим именем для себя самого. О, зная нрав моей бабули, я удивлен, как вам вообще удалось ее позвать замуж, пошутил я. «Ой!» — отмахнулся старик трясущейся рукой, затем повернулся полубоком к своей пассии. «Патрица! Свет моих очей! Приятная временная компания! Я привык!» Шапье проговорил фразу на чистом русском языке, а я даже не заметил, что ранее мы говорили на французском. Я едва сдержал свою ухмылку. «Надо же! А я думал, что эта дама держала в дураках бефо!» «А тут вот оно, как дело обстояло!» «Рад за вас!» — кивнул. «Шампанское раздают официанты. Угощайтесь!» «Ты продаешь некоторые картины?» С сознанием дела спросил старик, поглядывая на несколько висевших напротив нас эпизодов. «Не совсем!» — замотал головой. «Я обещал некоторые из них передать в музее современного искусства в качестве поощрения для работ новичков». Шапье с досадой выдохнул, будто упустил последнюю возможность насладиться кислородом. «Вам какая-то понравилась?» Как только я задал вопрос, у старика тут же загорелись глаза. «Да, безумно одна полюбилась». «Какая?» «Девушка в парке». «Какие у неё красивые глаза!» Мечтательно произнёс Шапье. «На этом фото была изображена Лиза, когда мы гуляли с ней в парке, и она согласилась попозировать мне. Я почувствовал укол ревности, что зазудел в моей груди. «Это просто выставочный экземпляр. Бифо, подыщите другую картину, и можете спокойно забрать её себе. Это будет мой вам подарок», — мягко ответил отказом. Шапье, знающе закивал и, сощурив свой взгляд, добавил. «Пусть это незнакомка». «Никогда не исчезнет с твоих полотен, Влад!» Подмигнул мне, затем повёл свою патрицу дальше внутрь помещения. «Ох уж эта любовь!» — протяжно пропел Шапье, удаляясь от меня. Спустя полчаса моего нервного ожидания я снова глянул на часы. Время явно играло против меня, а Лиза... Или передумала, или же заплутала... Второй вариант я мигом отбросил, потому что после нашего разговора отправил смс ей точный адрес для такси. Несколько раз порывался набрать её номер, услышать её тонкий голосок, но одёргивал себя. Лиза дала мне слово, что приедет на выставку, а значит, это её решение, которое я изменить при всём желании не имел права. Гости любовались красотой, наслаждаясь приятным времяпрепровождением. И пока у меня появилась свободная минутка, я вышел из галереи и перешел улицу. К бабульке, которая продавала цветы. Рассматривая каждый букет, она рассказывала про него небольшую историю, наверное, успела придумать для цветов их судьбу. Когда я прикоснулся к нежному лепестку орхидеи, старушка мило улыбнулась и по-матерински похлопала меня по руке. «Этот цветок. Выбирают только любимым, сынок», — заметила она. «Лепестки орхидеи олицетворяют любовь и нежность, интимность пары, и лишь вторая половинка удостаивается столь мягкого подарка». «Не знаю», — засомневался я, когда в мысли прокрались неприятные отголоски слов Лизы, причастен ли я. «Не унывай», — переживательно заторопилась старушка. Она непременно оценит твой подарок». Поглядев на женщину, я хохотнул, а потом достал пару купюр и заплатил за букет орхидей, запакованный в оберточный газетный кулек. Вернувшись в галерею, я буквально застыл на месте, когда мне на глаза попалась Лиза. Я чуть рассмеялся, заметив ее одеяние, зеленый свитер и черная кожаная юбка. «Наша шутка», обрела новый смысл для нас обоих. Она неторопливо рассматривала мои работы. Сцепив руки на груди, Лиза прикоснулась к подбородку тыльной стороной ладони, словно подпирала его, и внимательно, я бы сказал крайне тщательно, рассматривала каждый мой эпизод. Я шёл к ней, но медленно. Не хотел разрывать момент того, насколько Лиза погрузилась в думки. О чём же она сейчас размышляла? когда перед её взором был одинокий дом на опушке, погрязший в тумане. Его я нашёл неподалёку дома моей бабушки. Очередная вылазка в поиск вдохновения натолкнула меня на прекрасный объект, от которого я долго не мог отойти. Одинокий домик среди прекрасных природных красот. С одной стороны полоса леса, с другой — поля, усеянные лавандой. Снимок сделан ранним утром, когда солнце ещё не взошло на горизонт, но первыми лучами пробуждало всю Францию. «Привет!» Подойдя ближе к Лизе, я тихо поздоровался с девушкой. Она не обернулась ко мне, и я нахмурился. «Привет!» Доли секунды показались вечностью, но Лиза тихо прошептала приветствие. Я был слегка дезориентирован её поведением, словно она — это не она, а слишком холодная особа, разглядывающая крайне критическим взглядом мою душу. «Ты домик, Влад», — твёрдо заявила Лиза. «Думаешь?» — с интересом переспросил, потому что хотел знать все её мысли обо мне. Приблизившись ещё ближе, я практически соприкоснулся грудью с её напряжённой спиной. Девушка не отвергала моё вторжение в её личное пространство. Немного склонив голову, Я поцеловал её в затылок. Её волосы пахли цветами, и картинки нашей прошлой ночи любви мигом окутали мой взор. Я желал продолжения, но не просто в роли короткой интрижки, а настоящих отношений с Лизой. Я привык к постоянному холостяцкому образу жизни, и для меня моё признание самому себе было открытием. Девушка обернулась ко мне лицом, одарив загадочным взглядом. «Да», — согласно кивнула она, — «одинокий среди толпы и в то же время в центре внимания. Как сейчас?» — Лиза указала на толпу, снующую вокруг нас. «Гости были заняты, и до нас им не было никакого дела». «Это тебе», — я протянул свёрток, а Лиза хихикнула. «Тебя не удивил мой подарок?» игрива задал вопрос, убирая выбившуюся прядку её волос за ушко. «Нет», — смущённо призналась Лиза, — «я видела тебя, когда подъехала на такси к зданию. Я не ожидала, что ты вправду пойдёшь кувшинки покупать». Девушка ласкала каждое слово своим низким тоном произношения. Взяв букет, она раскрыла верхушку газеты и заглянула. «Как жаль, что прямо сейчас у меня не было с собой фотоаппарата чтобы запечатлеть каждую эмоцию, пробежавшую по её личику. «Ох, орхидеи!» «Тебе не нравятся цветы?» обеспокоенно переспросил, негодуя, что повёлся на рассказанные страсти старушки. «Ты что, Влад, они прекрасны!» Лиза обвела мою шею и притянула к себе. «Спасибо, ты мой герой!» Она украдкой поцеловала меня в щёку, словно мы были юными подростками, боявшимися попасться на глаза взрослым. «Выставка скоро завершится, и я намерен сводить тебя в ресторан», — сказал, как отрезал. Лиза отпрянула от меня, не сказав ни слова. В её глазах я заметил смятение, девушка чего-то не договаривала. Ощутив прохладный ветерок затылком, я подумал, что заранее накручиваю себя потому не стал придавать значение тем эмоциям, что были мной замечены. «Хорошо», — ответила Лиза. «Выставка поистине прошла потрясающе. Все было так, как я запланировал еще месяц назад. Подписав пару бумаг на передачу картин в несколько школ и музеев, я, наконец, освободился. Всё это время Лиза находилась рядом со мной, словно так было всегда». Мы болтали практически обо всём, но конкретно ни о чём. Я понял, что самую тяжёлую часть наших бесед девушка отложила на потом. В более интимной обстановке легче вести диалог, чем среди любопытных глаз и ушей. Но я чувствовал, что ей было одиноко. Она витала в мыслях о разрыве с женихом, и я её не винил. Это правда тяжело, когда жизнь... «Внезапно меняет траекторию на все 180 градусов, а тебе остаётся лишь принимать неизбежное». «Итак, я свободен», — победно огласил я, подхватывая Лизу в крепкие объятия и кружась ней посреди пустого зала. «Только что мы с ней проводили последнего гостя и моего агента, помогавшего устраивать выставку именно тут, в этом помещении» ведь очередь на него слишком длинная и долговременная». «Ах-ха-ха!» — радостно рассмеялась Лиза, запрокинув голову чуть назад, открывая для меня свою лебединую шею, жаждущую моих поцелуев. Когда я остановился в нашем импровизированном танце, то приник губами к ее шее и облизнул кожу, оставив нежный поцелуй. Я чувствовал её пульс, с каждой секундой её сердце разгоняло кровь быстрее. Учащённое, избивчивое дыхание Лизы соблазняло меня, и когда я отпрянул от неё, посмотрев прямо в глаза, сам затаил своё дыхание. Искры витали вокруг нас, громоподобно разрывая тишину электрическими разрядами нашего необъятного желания друг к другу. Лиза намотала на руку мой галстук и потянула на себя, захватывая в плен мои губы. Мы были жадными друг до друга, даря бесконечность приятных ощущений. Когда воздуха совсем не оставалось, мы разорвали пьянящую связь между собой. «Почему мне кажется, что ты прощаешься со мной?» — хрипло задал вопрос, Наконец поняв, почему Лиза так отчаянно желала запомнить каждое мгновение. «Почему ты так решил?» Не глядя мне в глаза, прошептала девушка. Ее сбивчивый тон голоса все же настораживал меня. Нахмурившись, я еще раз обнял ее, утопая в ее тепле и любви, которую она явно скрывала от меня. В моих руках Лиза была податливой и нежной, А я хотел о ней заботиться и оберегать ото всех и всего. Ладно, идём. Переплетая наши пальцы, я повёл девушку в ресторан, который находился в сотне метров от галереи. Забронированный столик заждался нашего визита. И чтобы не произошло, я должен вытянуть из Лизы все её волнения. Нам действительно стоило расставить все точки чтобы начать с чистого листа. Сомнения есть, и я видел, как девушка разрывалась в самой в себе. Её душа, как и сердце, тянулись ко мне, а вот её мысли, вполне рациональные, отвергали любые попытки перевесить чувства и эмоции. «Влад», — девушка неуверенно оглянулась на выход, затем снова посмотрела на меня, «ты веришь в любовь с первого взгляда?» Обрушив на меня такой значимый интимный вопрос, я оторопел. «Верю», — ответил. «Когда-то верил», — поправил себя, окончательно запутавшись в сказанном.